Глава 83. 1 сентября. Чао Ян с матерью приехали в полицейский участок. Поскольку это не был официальный допрос, Джо усела подождать в пустой переговорной, пока Янь задаст мальчику несколько вопросов. «Здравствуйте, дядюшка Е», — вежливо поздоровался Чао Ян. Капитан улыбнулся и налил ему стакан воды. Мальчик явно очень ему нравился. Чао Ян вгляделся Яню в лицо и, похоже, узнал его. «Вы преподаватель математики, так ведь?» «Да, мы уже встречались», — мягко сказал тот. «Соболезную твоей утрате». Я не объяснил, что заходил к Джан Дуншену, когда Чао Ян находился там. «Круто было, когда вы заметили ошибку в том уравнении». «Ты тоже отлично себя проявил». «Я-то решаю уравнения каждый день, и неудивительно, что я заметил ошибку. А вот ученик средней школы, решающий задачи для старшеклассников, это действительно круто!» Янь покачал головой. «Когда я тебя увидел, то и правда подумал, что ты ученик Дж...» Е громко закашлялся, намекая Яню не действовать так прямолинейно. Профессор улыбнулся. Лицо Чаояна чуть заметно омрачилось. Он сменил тему. «Вы преподаете в университете?» «Да». «В каком именно?» «В университете Джэдзяна». в университете Джидзяна. вот это да!» восторженно ахнул мальчик. «Я очень хочу изучать там математику. Мечтаю туда поступить». «Посмотрим, как ты сдашь экзамены», негромко ответил Янь. «Мне надо задать тебе вопрос по делам, в которых ты оказался участником. Я прочел твой дневник и хотел спросить». «Как ся Юэпу убедила Джан Дуншена убить твоего отца с женой?» Е снова закашлял, но Янь проигнорировал его, сосредоточившись на реакции Чао Яна. «Но я уже говорил полиции. Я не знаю, как она это сделала», — сказал тот, не поднимая глаз. «Она тебе не рассказывала?» «Юэпу...» «Юэпу рассказала, что случилось с моим отцом уже после». Наверное, они с Динхао пригрозили Джан Дуншену, а потом как-то его уговорили. Но как именно я не знаю. Тогда позволь спросить еще кое-что. Я думаю, Джан Дуншен мог не захотеть убивать других людей. Даже если бы ему угрожали, он придумал бы способ выкрутиться. И проще всего было бы рассказать тебе. Тогда ты отговорил бы своих друзей. Он не приходил с тобой поговорить. Он не знал мой адрес. Хороший ответ, улыбнулся Янь. Я зашелся в таком приступе кашля, что рисковал остаться без легких. Однако Янь и бровью не повел. Каким образом они отравили твоего отца Иван Яо? Как уже говорил раньше, я не знаю. Ююпу не сообщала мне деталей. Янь уже собрался задать следующий вопрос, но ей его перебил. Профессор Янь. «Мне кажется, вы узнали достаточно, не правда ли?» Чао Ян развернулся к нему. «Дядюшка Е, мне больше не хочется говорить на эту тему. Я хочу жить как нормальный человек, как все остальные». «Вы ведь закончили, профессор Янь?» Настойчиво спросил капитан. «У меня остался последний вопрос. На этот раз его перебил Чао Ян. Его голос был тихим и умоляющим». «Дядюшка Е, завтра мне надо быть в школе на регистрации учеников. Мне позволят туда пойти?» «Не волнуйся, ты будешь учиться как раньше». «А вы не могли бы мне кое с чем помочь?» «Продолжал мальчик». «Ну, конечно», — ответил Е. «Пожалуйста, не рассказывайте ей, Чимин, что случилось», — сказал Чаоян испуганно. «Если она узнает, у меня будут большие проблемы». «Чао Ян, ты о чем?» — спросил Е, недоумевая. Мальчик объяснил, что в прошлом году, за день до экзаменов, Е Чимин заявила, что он разбил объектив в ее фотоаппарате и пожаловалась учителям, что он облил ее водой. Если она узнает, что с ним произошло, то превратит его жизнь в сущий кошмар. Его будут так дразнить, что придется перевестись в другую школу. Янь вспомнил, что читал в дневнике про какую-то е которая дразнила Чао Яна. Он и не предполагал, что это дочь е Профессор посмотрел на Чао Яна с удивлением. Судя по реакции Е, тот тоже понял не сразу, но потом его глаза загорелись. Он с силой хлопнул ладонью по столу, заставив Яне и Чао Яна вздрогнуть, и резко вскочил. Жалости от него ждать явно не приходилось. Я приношу свои извинения за то, что она делала с тобой. И обещаю, больше Ечемин тебя не потревожит. Я не допущу, чтобы кто-нибудь в школе узнал о случившемся, включая учителей. Это моя работа — защищать невиновных, особенно детей. Поэтому если у тебя с кем-нибудь возникнут проблемы, сразу звони дядюшке Е. Он так разгневался, что готов был немедленно уйти и поехать разбираться с дочерью. «Что вы собираетесь делать?» спросил Янь. «Выйти покурить. Когда закончится моя смена, я с этим разберусь». И Е выскочил из кабинета. «Твоя мама знает обо всех твоих способностях?» спросил Янь с непроницаемым лицом. «Что?» не понял Чаоян. «Мне пора». Янь поднялся. Так держать, мальчик.